Меня пригласили выступить на этом конгрессе, я решил заявить тему «Материнская любовь. Обратная сторона медали». Как я и предполагал, все выступавшие говорили только об одной стороне материнской любви, о великой роли матери, и никто не сказал ни о женской роли, ни о роли мужчины и пары. Как будто вся жизнь заключается именно в материнстве, и оно существует как бы само собой без единения мужчины и женщины, без их любви. Даже православный священник в своем выступлении сказал «А мужчин-то вы куда дели?» Профессор психологии, которая вела заседание, стала потихоньку отодвигать мое выступление, так как была знакома с моим докладом и не согласна с моей позицией. Я это заметил и напомнил ей о себе. Наконец она дает мне слово, сделав вступление. Сейчас я предоставляю слово человеку, с мнением которого вы наверняка будете не согласны, но проявите терпение и выслушайте. «Нет худа без добра». Тем самым она только вызвала интерес к моему выступлению и разбудила засыпающую аудиторию. И что удивительно, мои слова об огромной вредности избыточной материнской любви, о том, что в системе ценностей на первом месте должна стоять любовь между родителями, а не к ребенку, вызвали понимание и положительную реакцию большинства. Это меня обрадовало. Но ведущая не сдавалась. Она поставила на голосование необычный случай – основные постулаты моего выступления, и оказалось в меньшинстве. Всего два человека, она и ее помощница, в полуторатысячной аудитории проголосовали против. Я получил подтверждение, что мои исследования идут в верном направлении, что в глубине сознания многие понимают другую сторону медали материнской любви, только нужно перенести это в практику жизни. Так рождалась эта книга. Тема избыточной материнской любви имеет глобальный характер, только у одних народов она проявляется слабее, а у других сильнее, но она присутствует и порождает многие проблемы во всем мире. От мелких семейных неурядиц и разводов до гибели детей и сложных социальных проблем и войн – вот спектр ситуаций, где главной причиной является избыточная материнская любовь. Не спешите отрицать. Послушайте, подумайте. Понаблюдайте за жизнью, и вы наверняка согласитесь со мной и сами найдете множество подтверждений сказанному. Это перевернет ваше мировоззрение, и вы станете мудрее. но ну, а главное, если вы не будете отрицать и творчески подойдете к этой теме, то многое сможете изменить в своей жизни и в жизни своих детей в лучшую сторону.